Глава 26. Князю Игорю было совсем не до малуши и до сердечных дел сына. Он собирал новую скуфь, пора было напомнить Византии, что договоры нужно соблюдать. Греки перестали платить дань. Князь не забыл, что данников завоевывают. Предстояла рать с царьградом. Это понимали все. Княжич сидел в Новгороде и занимался своей дружиной. Свенельд схитрил, отправив со Святославом совсем молодых отроков. Младшая дружина по возрасту была подстать стать княжичу. Воевода Асмут смотрелся среди подопечных старым могучим дубом. Князь Игорь не возражал, пусть княжич тешится, тем более, что своих отроков тот тренировал немного странно. Свенельд, с насмешкой рассказывавший князю Игорю об играх дружины княжича, был неправ. Святослав с Асмугом учили дружинников вполне осмысленно и очень старательно. И сам княжеч учился вместе со своими отроками. Огромная поляна в глубине леса, когда-то бывшая у Славян полем, вытоптана и взрыхлена конскими копытами. И если бы кто тихонько подобрался к поляне и понаблюдал, увидел бы странную картину. Со стороны лесной просеки вдруг галопом появлялись всадники. Они подлетали кто к середине поляны, кто почти к дальнему ее краю, и вдруг, поднявшись в стременах, стреляли из лука куда-то в лес, между деревьев, или метали туда короткое копье с улицу. При этом конями отроки правили при помощи одних ног, не трогая поводьев. Казалось, что лошадь и сидящий на ней человек составляют одно целое. Так воевода Асмут учил дружинников бить врага на скаку. Между деревьев он прятал несколько дубовых досок с нарисованными на них фигурами всадников. Дружинник должен был на скаку заметить, где в этот раз подняли такую доску, и метнуть с улицу или стрелу именно туда, с как можно большего расстояния. Для того, чтобы освободить руки, пришлось учиться действовать ногами. Отроком колени вполне заменяли поводья. Рассказы о таком способе управления лошадью Асмут еще в юности слышал от очень старых людей. Говорили, что именно так, без поводьев, справлялись с конями-росичьим. Но ноги не руки. Держать лошадь одними коленями очень тяжело. Для этого их пришлось тренировать. Дружинники подолгу стояли, обхватив коленями тяжелые камни. Постепенно вес камня увеличивали. Зато потом одним ударом ноги по бокам коня всадник мог заставить с того со себе полностью. Отроки тренировали и руки. На длинный толстый шест подвешивался камень. Его надо было научиться держать на весу и даже размахивать. Причем не просто из стороны в сторону, а осмысленно, попадая в нарисованную мишень. Даже Святослав не сразу понял, для чего это. Зато у боевых секир и его дружины получили длинные мощные древки, гораздо тяжелее обычных. Такой секирой Можно достать, если не самого врага, защищенного броней, то его коня на расстоянии, не будучи пронзенным мечом. Очень много стреляли из луков, разными стрелами по разным мишеням, тренируя и тренируя руки и глаза. Стреляли навскит, по бегущим, полетящим, по затаившимся целям. Русский лук не чета многим другим, не всякий ромей, и тетиву натянуть полностью сможет. Для русского лука силушка в руках нужна почти богатырская. от того и тренируют каждый день отроки, и глаз, чтоб метко бить, и руки, чтоб не дрогнули. Но русичи привычны с тугим луком с детства ладить. И мальчишки, и девчонки, охотничий такой же, отличают только стрелы каждая для своего. Есть боевые, страшные, срезни. Такими опытный стрелок и человека, и крупного зверя на вылет бьет. Есть те, что рваны рано оставляют, после которых кровью истекают быстро. А другие на виверицу, с тупым наконечником, чтоб шкурку не портить, только оглушить и с дерева сбить. А Должен уметь хорошо стрелять всяко, и пешим, и с коня, и с водой, поэтому много плавали, и одни, и на конях, приучая тех к переправам и бурной воде. Конь должен уметь учитывать течение, не бояться стрел, летящих с другого берега, чувствовать своего всадника. Княжич все делал со своими отроками на равных и ему не раз разбивали нос в нешуточных учебных боях. И он едва выплывал, захлебываясь и метал с улицу, стрелял, подолгу держал камень между колен. Княжич Святослав рос воином. Его мало интересовали хозяйственные дела, тем более творящиеся в Киеве. Святослав изначально знал, что станет править дружиной. Пусть отец с матерью себе занимаются данью и торговлей, пусть хозяйничают. Отец уже не молод, скоро, совсем скоро, княжечу менять его во главе дружины. Святослав не допустит, чтобы главным был свинельд. А для этого надо самому быть сильным, иметь таких отроков, чтобы свинельдовым носы утерли. А вот и гонял Святослав вместе с Асмудом своих дружинников, до седьмого пота и учился вместе с ними. Асмуд смотрел на княжича с гордостью и легкой грустью. Много лет уже было воеводе, понимал, что пока княжич встанет на ноги, не останется времени самому Асмуду, чтобы ходить с ним в походы. Может, потому и старался научить как можно большему, чтобы дальше сам смог без чьей-то помощи. Хорошо постарался старый воевода, потому как лучшего полководца, чем князь Святослав, во времена его правления вокруг него не было. Сказалось, трудное учение в приэльменских лесах. Дружина Святослава была на редкость обученной и действовала слаженно. Сильный ветер второй день без тащил откуда-то тучи. Казалось, они вот-вот прольются дождем. Но этого не было. Напротив тучи словно расслоились. а Верхние еле двигались, словно на бегу. Растеряли копившийся в них дождь и от оттого стали белыми и пушистыми. Нижние были тяжелые от воды, потому темные, мохнатые, готовые вдруг залить все вокруг. Но, несмотря на свою тяжесть, нижние тучи бежали резко Постоянно меняя свои очертания. Женщины уже собрали одежду, развешанную на просушку. Занесли под крышу все, чему мокнуть нельзя. Только скотину пока не загоняли. Перел стрел не видно, пусть пощиплет травку. Когда вдруг из тучи полило, как из ведра, не все и спрятались сразу. Дождь припустил сильный. По лужам сразу поплыли большущие пузыри. Верный признак, что мокрень надолго. Но лучше уж сильный дождь, чем мелкий осенний с холодным ветром. Ветер вдруг прекратился. Точно специально старался пригнать тучи к Киеву и там оставить, чтоб все вылили на город. Вода падала в лужи отвесно. Пузыри исчезли, а капли вызывали брызги, как камешки, брошенные в воду с обрывистого берега. Княгиня стояла на высоком крыльце терема и, кутаясь в корзно, смотрела на пляшущие по лужам дождевые капли. Дождь ее не беспокоил, охотиться не время, ехать никуда не собиралась, просто сидеть в тереме скучно, потому и вышла на крыльцо. Постепенно мысли отвлеклись от непогоды и вернулись к делам. Вспоминался последний разговор с мужем. Беседа шла об одном. Как лучше править огромной страной? Ольга не раз выговаривала, что надо менять что-то в полюде. Негоже князю самому собирать дань. Негоже уходить из Киева на полгода. Князь в полюде с Грудиня до Березола. Потом собирает ладьи у Киева и ведет их за пороги а осенью снова встречает. Если этого не делать, кто привезет дань? Кто защитит караваны от печенегов? Игорь уже не молод. Ему все тяжелее ходить на коне. Он и сам понимал, что надо менять. А как? Поручить свенельду? Не только Дани не увидишь, но и всего остального лишиться можно. Воевода так и глядит, чтоб себе власть захватить. Да и греки не те стали, тоже воевать пора. Дождь прекратился неожиданно. Точно вылил всю воду из своих запасов. Но стоило кому-то из девок выскочить на двор, как припускала снова. Княгине надоело смотреть на водяные потоки, и она отправилась в свою ложницу. Следом торопились верные холопки. Ольга не замечала девок, которые были всегда рядом, Привычные, и покорные, готовые услужить, что днем, что ночью. Она не задумывалась, когда те спят, когда едят, как успевают делать что-то для себя. Холопки должны быть в любой момент под рукой. Всегда без слов понимать, что княгине нужно. Княгиня не может ждать, у нее много своих забот. Вон как лицо нахмурено. Знать о чем-то важном думает. Княгиня действительно думала о важном, хотя это и не касалось холопок. Ольга против ратных походов не возражала, то не ее дело. А про данников упорно твердила свое. Надо на местах людей верных сажать, чтоб сами собирали дань и в Киев по первой воде свозили. Князь возражал. Ну а как те сборщики себе все возьмут? Или их кто пограбит? И где-то до весны храниться станет. Тоже ведь защита нужна. Но на то у князя жена и мудрая, что все продумала, твердила, что по полюдью надо делать становище, где дружина останавливаться будет, чтоб туда все свозили к определенному сроку, чтоб от местных князей не зависеть от их крова и кормежки. А на дальних землях ставить крепостицы, селить там верных людишек, чтоб дань собирали, защищали и ждали сборщиков данников. Но чтоб той данью и жили тоже. Князь разумности жены дивился, соглашался и уже стал обдумывать, где и какие становища делать. Если там будет к его приходу все готово, так по займет много меньше времени. А про дальние земли все сомневался. И еще с одним согласился. Надо свои ловища выделить, чтобы не смели в княжьих угодьях охотиться. Ольга, зная страсть мужа к хорошей охоте, улыбалась. Пусть соловищ начнет, потом и до своих весей недалеко. Если б она только знала, что не Игорю, а ей придется учреждать уроки, ставить становища и погосты, самой определять эти ловища и перевесища, что князь ничего не успеет. Только успеет дважды воевать в Византию, заключить с ней новый договор.